Именные часы, а на них, значит, надпись «Нарком Троцкий», он тогда нарком-воин был, а я так, рядовой был, я его и видел, в общем-то, и целом два-три раза. Но часы эти, не выбрасывать же, носить давно не носил, а так сказать память, лежали в ящике, там всякие старые карточки, фотографические, значит, бумаги, письма, никому те часы не показывал. Жена только видела. Как-то, правда, после этого, ну, когда Кирова убили, я спросил одному члену бюро обкома. Так сказать, посоветовался. Может, сдать, куда эти часы? Он сказал, пустяки. Держи их, так сказать, в личном секретном архиве. Все-таки история, в общем и целом. Или просто выкинь. Но потом эти часы в мое дело пошли. Доказательство. Все это я выудил из дяди Сени по каплям в течение многих недель. И уже только от тети Дуси я узнал, что жена и дети отреклись от него. Он теперь один как перст, один-одинешенек на всей земле. И хоть в Бога не верует, а все за свою коммуну душой держится, но душа у него милая, такая чистая, такая светлая, истинно христианская, мухи не обидит. Никому злого слова не скажет, а мы с ним объедем и не спорим, и вовсе не говорим ни о Боге, ни о властях. Он ить бывает за целый день, может, три слова скажет – здравствуй, спасибо и до свидания. А там уж я все слова говорю, какие надо. Я его сироту жалею и Богу за него молюсь. На разговедник тети Дуси пришло несколько человек – Зашел дядя Сеня, улыбнулся. «Будьте здоровы!» Сережа, доктор Вова и я хрестовали с сестрами, санитарками и с Марией Ивановной. Она и Вова забежали сразу после утренней поверки. Других врачей не звали. Им тетя Дуся отнесла угощение в кабин, в кабину. Дядя Боря и Папеевич жили в одной кабине в отдельном домике для врачебного начальства. По настоянию тети Дуси решили позвать и угостить Степана. «Милый, пусть он грешный, темный, наседка, но ведь подумайте, нельзя не позвать, и по душе, и по разуму нельзя. По душе надо, чтобы его грешной душеньке темный заблудший свет показать. ведь он же человек, сами же говорите, лучше стал, старается услужить людям. Пусть увидит, и здесь, на каторге, свет Христов светит. Жалеет его, как человека привечает. На молитву мы его не звали. Там не мы, там другие люди в ответе. Батюшка, сестры. Туда только таких звали, за кого накрепко ручаемся. Но тут мои моей я хозяйка. У нашего стола мы все одинаки. Пусть он видит, все народы тут. И Эдит, и ты, и верующие, и неверующие. А все светлый праздник, и все добро. Вот гляди в кто милой, солнышко-то играет, вчера все еще как пасмурилось, а вот и так весело играет, всем людям играет, всем праведным и неправедным. Сколько помню, светлое воскресенье хоть на часок, хоть на миг оно играет, радуется, что Христос воскрес. Значит, нам надо Степана позвать по душе, а что по разуму, я и старушка хитрая, милой. Вы подумайте, все сестры, санитарки, другие языка сюда заходят, от того, от другого винишка дышит. Вот-вот вот свою палату отнесете гостинце? Откуда несете? Он же все примечать милый. Глаза и ухи и нос у его на службе. Значит, должен стучать. А так мы его позовем, поднесем, похристосуемся. Иисус велел и врагов любить, и жалеть он должен будет другое понятие иметь. Не позволит он себе за наше добро зло благодарить. Тетя Дуся сделала по-своему. Степана позвали, она сама с ним похристосовалась, понесла рюмку. В нашей палате мы с Сережей раздали всем без исключения одинаковые гостинцы, крашеное яйцо, кусок тушенки, по два печенья и конфеты. Получил и Степан, улыбнулся «Спасибо, братки!» и подмигнул, тронул пальцем свой кадык, мол, уже пропустил. Пан Леон произнес короткий спись «То есть очень благородный ваш поступок, пан майор!» «Пшепрошам, товарищ майор и товарищ Сергей, и я имею честь сказать от всей нашей маленькой тутечной громады вам обоюдное поздравление и благодарность. Как я есть человеком не церковным, не религийным? Отец был православный, а Матуся – униатка. А я в огуле без религий. Но как человек интеллигенции, то имею веру в высшие силы и гуманность. И в этот день есть такие свенто. Такие праздник не только для христиан, но для всех гуманных людей». Слушатели были настроены умильно, улыбались и говорили друг к другу приветливые, добрые слова. Потом вечером, после поверки, мы снова собрались у тети Дуси уже только своей компанией. Пришли Мария Ивановна и Вова, достали спирту и водки, с утра пили понемногу, чтобы незаметно было. И я очень убедительно доказывал, что между хорошим христианином и хорошим коммунистом не только не должно, но и не может быть вражды. Во вторник тетя Дуся, заплаканная, сказала нам, что Степан донес. У нее и у дяди Сени была своя контрразведка. Они дружили с некоторыми надзирателями, поэтому знали всех стукачей и заранее узнавали почти обо всем, что собиралось делать начальству. Так они узнали, что Степан донес, И кум хотел завести следствие. Но доктора вступились, их поддержала начальница больницы. Следствия не будет, только тетю Дусю отправят из больницы. Кум хотел на штрафной. Но есть добрые люди среди начальства. Отправят на фабричный лакпункт на швейную фабрику. И сама начальница обещала дяде Сене, что через 2-3 месяца она тетю Дусю возьмет обратно, положит, как больную. Хорошо, что следствия не будет, а то могли бы узнать и про заутреннюю, ну кто бы не выдержал и раскололся. Тетя Дуся уехала. Кое-кто из молодых санитаров всплотнул. Старые лагерники привыкли разлучаться. Сережка хотел убить Степана, измышлял всяческие способы. Васи уже к тому времени в палате не было, его перевели в рабочий барак. И я убедил Сергея, что если он хочет мстить всерьез, то чтобы никому не говорил ничего, ни Леону, ни Васе, чтоб сам сдерживался, не смел задирать. И я поклялся ему грозно, что подлец не уйдет от расплаты. Мы только перестали замечать Степана, и отвечали, когда он здоровался, отворачивались, когда спрашивал. Он не пытался объясняться, а другим это не было особенно заметно, так как еще до отъезда тети Дуси он перебрался из палаты в барак, где жили санитары и некоторые придурки, повара, пекари, дворники. Приходя в корпус, он старался в нашу палату не заходить. Лиски приносил его напарник Про Степана я подробно рассказал Николаю Попеевичу, который и сам знал кое-что о событиях после Пасхи. Стукачей он ненавидел жестоко, бледнел от ярости, когда говорил о них. Он сказал, «Ничего не делайте. Вашим корешкам скажите, что пальцем не трогали Пусть все успокоится». Прошла неделя, и я напомнил Попеичу. У него побелели глаза, так сузились зрачки. Я не забыл, и что сказал, сделаю». Вы меня еще мало знаете, если думаете иначе. В бае я уже работал в лаптеплетеной, учился на курсах медбраки и обедать приходил мне в палату, а на кухню к Эдит. За мной прибежал дневальный. Доктор сказал, чтоб шли к нему в шахматы играть. Попеич сидел у себя в кабине за шахматной доской и разыгрывал по журналу какую-то гроссмейстерскую партию. Не поднимая головы, он сказал, «Сегодня уходит этап на 18 -й. Я отправляю этого гада. Скажите потом телефонисту, чтобы намекнул». 18-й лагпункт был одни, один из самых тяжелых в заболоченном лесу. Именно там были штрафные буры, бригада усиленного режима. Этапы из больницы на лагпункты отправлялись от случая к случаю. Прибывал конвой с лагпункта, привозил больных и обратно увозил выписанных здоровых. Таким образом, судьба выздоровевшего заключенного зависела либо от слепого случая, либо от памяти начальника. Одних просто выписывали, вызовел, подкормился и давай с вещами, тут уж как повезет. Тех, кому начальство благоволило, задерживали и в больничке так, чтобы отправить в хорошее место на один из трех фабричных лагпунктов или на сельхоз. Если начальство сердилось, то старалось загнать неугодного зека куда похуже. Приказы на выписку и на отправку могли давать начальница больницы, ее вольная заместительница и главный хирург, заключенный Николай Попеевич. Опер, уполномоченные на других пунктах, были все сильны. В некоторых случаях их даже начальники побаивались. Кто Богу не грешен, где бы я не видоваты. Но здесь, в больничке, опер вынужден был считаться с особым лечебным режимом. Попеич был горяч и вспыльчив, но еще и умен, расчетлив и, как опытный бывалый лагерник, точно знал, когда и что можно. Он терпеливо ждал того дня, когда начальница и ее заместительница уехали в горький, и он остался единственным хозяином больницы. Но то, что уехали они именно в тот день, когда прибыл ко мной ко конвой 18-го, видимо, было не случайно О конвоях предупреждали заранее, а Попеич планировал операции так, чтобы начальница, которая обычно ему ассистировала при самых интересных, могла и уезжать на день-другой. Попеич был невысок, худощав, чуть-чуть несоразмерно большая голова, медальный профиль, резко очерченное оливково-смуглое лицо, крутой и тонкий нос, черные густые брови, черные густые волосы. «Садитесь, сыграем, только, пожалуйста, внимательно, без обратных ходов». И главное, без волнений, без комментариев, когда здесь начнется маленький спектакль. Мы не успели разыграть дебют, как в дверь постучали. Вошла вольная секретарша с листом бумаги. «Доктор, тут списки, наверное, там есть один ЗК». Погодевная меня запнулась, фамилии не назвала. Так оперуполномоченный сказал не отправлять. Какой заказ? Покажите. Ах, этот, знаю, он здоров, так здоров, что уже больных объедает. Замечен в краже питания. Понятно? Я распорядился отправить. Так что пусть гражданин начальник не беспокоится. Понятно? Понятно. Смотрит смущенно. Топчется на месте. Она вольная, он заключенный. Но бешеного доктора Тельянца знает весь лагерь. Он оперировал дочь начальника лагеря. Спас ее, уже умиравшую от перитонита. К нему из Горького, из НКВД лечиться приезжает. Он никого не боится. Если понятно, чего же вы ждете? Секретарша ушла. Так, так значит вы играете Ферзевой по всем правилам? Попробуем по всем правилам. Через несколько минут от домика врачей до вахты шагов 100 снова стук. Та же секретарша, красная, возбужденная, испуганная, с тем же листком и еще пакетом, учетная карточка. Доктор, уполномоченный сказал, что он запрещает отправлять, чтобы вы его тут вычеркнули и чтоб или чтобы пришли к нему. Сейчас же так они сказали. Произнеся все единым духом, она пытается положить на стол бумаги, уже не думая обо мне постороннем Попей встает рывком. Он молча, пристально, яростно смотрит на секретаршу, так что та отступает на шаг. Потом говорит негромко, медленно и раздельно. «Скажите, пожалуйста, скажите гражданину оперативному Уполномоченному, что пока еще я главный хирург этой больницы, и значит я отвечаю за больных и персонал. Я моих распоряжений отменять не буду, и к нему идти не намерен. Посмотрел на часы. Через час у меня назначена операция, и я отдыхаю перед операцией, вот за шахматами. Именно так я готовлюсь к работе, и поэтому прошу меня больше не беспокоить. Понятно? И вот что еще. «Если гражданин оперативный уполномоченный самовольно отменит мое распоряжение, то это будет значить, что он вместо меня стал главным хирургом. Тогда я немедленно прекращаю работу. Тогда скажите гражданину оперативному уполномоченному, опять посмотрел на часы, через час необходимо оперировать аппендицит во втором корпусе, а затем еще сегодня там же грыжу и вскрывать нарыв» так и его коллеги уполномоченному с девятого. Он лежит в первом корпусе. Тогда пусть сам гражданин оперативный уполномоченный сегодня делает операции. Понятно? Прошу, чтоб через полчаса мне доложили, ушел ли этот этап. Вам затрудняться незачем. Там у вас есть дневальный языка Не забудьте только, пришлите сообщить. В противном случае пусть оперирует сам гражданин оперативный уполномоченный. Понятно? До свидания. Я сидел, уставившись в доску, и курил. Поперечь опять сел, утирая платком влажный лоб и шею. Ну вот видите, вы опять земнули коня. Я же говорил без обратных. Вечером телефонист заключенный звонил на 18-й, и у там мощного телефониста, тоже ЗК, Спрашивал, как прибыл этап. Спрашивал по имену о здоровье и при этом намекнул, кто каков. Прошел еще месяц. Я уже работал медбратом во втором хирургическом корпусе. Вечером дежурил. После поверки пробежала Эдит. «Выйди на минуту. Помнишь Степана, того, через которого тетю Дусю отправили?» Его привезли сегодня в первый корпус. Перелом двух ног и позвоночника. Дерево на него упало. возвращение тети Дуси я не дождался. В июле меня увезли на переследствие в Москву. Через полтора года мне удалось получить письмо от Эдит. Она освободилась. Нашла свою мать и дочь, которую оставила в 1937 году грудной. Приехала к ним в Свердловск. Работала медсестрой. Она писала, что тетя Дуся вернулась в больницу, и дядя Сеня был такой счастливый, как будто его освободили. Сережа умер от обострения моста Егита. дядю Борю освободили. Новый врач оказался менее опытным и менее заботливым. Николай Попеевич в середине 50-х годов жил в Душанбе, работал в поликлинике, стал широко известным в городе и в республике как замечательный хирург.